Глава 32. Глава Болгарской Православной Церкви был агентом советского ГРУ. Жизнь и смерть экзарха Стефана. Глава Болгарской Православной Церкви в середине 20 века экзарх Стефан I умер в 1957 году после девятилетней ссылки и на протяжении десятилетий считался жертвой коммунистического режима в Болгарии. Однако в 1989 году, во времена так называемой перестройки и гласности, Экзарх Стефан был обвинен болгарскими историками и журналистами в сотрудничестве с ГРУ, главным разведывательным управлением Генерального штаба Вооруженных сил СССР. Экзарх Стефан в миру Стоян Шоков родился 7 по новому стилю 19 сентября 1878 года в селе широко ныне Смолянской области. Получил начальное образование в родном селе. Окончил духовную семинарию в Самокове, духовную академию в Киеве, преподавал в Пловдевской мужской гимназии и Цареградской духовной академии в Константинополе, где сблизился с экзархом Иосифом I. В 1910 году пострижен в монахи под именем Стефан. В 1922 году был избран митрополитом Софийским и прослужил на этом посту 26 лет упорно добивался отмены схизмы, наложенной в 1872 году Вселенским патриархатом на болгарскую экзархию. Царь Борис III почитал его, и, по всей видимости, у них были хорошие отношения. Экзарх Стефан не раз открыто выступал против гитлеровской Германии. В 1943 году организовал кампанию против отправки болгарских евреев в лагера «Смерти», объявлен праведником мира в мемориале Ятвашем. При содействии правительства Отечественного фронта, где доминировали коммунисты, в 1944 году был избран наместником-председателем Священного Синода Болгарской Церкви. В январе 1945 года при той же протекции был объявлен главой Болгарской Церкви Экзархом. В феврале того же года при содействии Русской Православной Церкви и неофициальной поддержке Советского государства Вселенский Патриарх отменяет схизму, наложенную Вселенским Патриархатом на Болгарскую Православную Церковь в конце XIX века. Таким образом, Болгарская Церковь получает автокефалию во главе с Экзархом Стефаном. Но сам Экзарх вскоре теряет доверие власти. Он настаивает на независимости церкви, а коммунистической Софии требует послушания. В конце концов, 24 ноября 1948 года экзарх был свергнут и сослан в село Баня, где он жил в изоляции забвений до самой смерти, 14 мая 1957 года. Похоронен в Бачковском монастыре. Мог ли экзарх Стефан сотрудничать с ГРУ? Болгарский политолог Антон Тодоров и ряд историков утверждают, что глава Болгарской церкви, еще будучи митрополитом Софийским, в 1943 году был завербован резидентом советской военной разведки в Болгарии Дмитрием Федичкиным. В качестве своего источника историки называют архивные материалы начальника церковного отдела НКВД генерала Георгия Карпова. С сентября 1943 года до февраля 1960 года генерал был председателем Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Народных Комиссаров СССР, позже Совете Министров СССР. Он был назначен на этот пост лично Сталиным. В личном архиве советского генерала было обнаружено письмо неизвестному адресату, подписанное митрополитом Стефаном. Это письмо конца 1940-х годов, то есть послевоенное, когда экзарх уже отбывал ссылку в селе Баня, община Карлова. Явно надеясь на поддержку, Стефан вспоминает прежние заслуги перед своим корреспондентом и спрашивает его «Помнишь, дорогой друг, как вы использовали мою машину для радиопередачи на улицах Софии?» У Экзарха был Паккарт, американская марка престижных легковых автомобилей. Немцы засекли советский передатчик, но не сообразили, что он мог размещаться в машине религиозного деятеля. Хорошая придумка советской резидентуры – отправлять шифрограммы из автомобиля, разъезжающего по улицам города. Исходя из этого, исследователь приходит к выводу, что уже в конце 1943 года митрополит Стефан начал активно сотрудничать с резидентом советской разведки в Болгарии Федичкиным. Дальше в указанном письме митрополит говорит, что готов сотрудничать и в дальнейшем – при условии, что советские службы помогут ему сохранить место столичного митрополита, а затем занять должность патриарха БПЦ. Далее в своих публикациях болгарские исследователи утверждают, что митрополит Стефан, который был подробно осведомлен о политических интригах болгарской верхушки, периодически информировал Федичкина. Он сообщал также о тайных планах болгарских властей и их немецких союзников. Однако не ясно, декларируется ли это на основе документов или вследствие логических домыслов, априори, исходя из того, что Стефан являлся агентом и, следовательно, должен был готовить материалы подобного содержания. Есть также информация о том, что связь резидента с митрополитом поддерживалась через храм святого Николая Мирликийского чудотворца, русская посольская церковь, что на бульваре царя-свободителя Софии. Утверждается, что митрополит Софийский использовал кафедру храма в качестве тайника. Одновременно исследователи заявляют, остается неясным, что послужило поводом для вербовки митрополита Стефана. Они предполагают, что это могло произойти либо на на религиозной почве, либо в результате шантажа, на основе компромата, либо быть завязано на корыстном финансовом интересе. Зная образ жизни митрополита Стефана, последнее предположение наиболее вероятно. Он любил компании, часто злоупотреблял алкоголем. Если добавить сюда прошлую связь с Россией во время учебы в Киеве в молодости... Стефан представляется вполне уязвимым для классических методов вербовки. Однако в многотомной истории советской разведки, в частности в ее разделе 42-том-4, с названием Наша разведка в Болгарии отсутствует цитирование источников о болгарском высокопоставленном священнослужителе. Опять же, даже в последних критических исследованиях советской разведдеятельности в Болгарии, В период Второй мировой войны нет никаких сведений об агентурной работе Софийского митрополита, хотя он был известен своими антигитлеровскими убеждениями. Объектом его симпатий были страны антигитлеровского блока – Россия, Великобритания, США. Его высокий сан позволял ему выражать свои политические пристрастия, не особо опасаясь санкций. Возможно, что он проявлял готовность к сотрудничеству с антигитлеровскими силами, но был ли он агентом советской разведки в последний год царского режима в Болгарии? Есть сообщение информатора с агентурной кличкой Бойко, который в 1953 году передает слова экзарха, сосланного в село Баня. «Я в прошлом много помогал советскому посольству». Тот же осведомитель доносит следующее. Владыки хотели знать, где те деньги, которые он получил от Советского Союза. Даже Паисий набросился, чтобы избить его. Экзарх Стефан получал за сотрудничество деньги. Существует также текст Георгия Филева, сокамерника родственника экзарха. Этот заключенный сообщил, что родственник экзарха сказал ему, что Стефан был возведен в экзархе русскими, потому что 9 сентября 1944 года устраивал встречи советского дипломата Степана Кирсанова с доктором Иваном Пашевым и доктором Минчо Нейчевым. Вопрос. Можно ли доверять заключенному, учитывая принудительные условия, в которых пишутся подобные документы? В кавычках. И даже если Экзарх организовывал встречи между советскими дипломатами и болгарскими политиками, доказывает ли это его сотрудничество с ГРУ? Напомним также еще раз, что митрополит Стефан открыто защищал болгарских евреев. В Болгарии их было спасено около 40 тысяч, и Стефан сыграл в этом процессе ключевую роль, что не очень вписывается в модель поведение тайного агента. Хотя агенты-информаторы, занимающие самое заметное место в обществе, конечно, не могут не быть в центре общественного внимания. Как видим, выводы болгарских исследователей не могут быть ни опровергнуты, ни безоговорочно приняты из-за отсутствия достаточных аргументов. Таким образом, заголовок к этой главе «Болгарский экзарх Стефан был агентом советского ГРУ», В обозримом будущем так и останется с вопросительным знаком. Глава 33. Почему Народная Республика Болгарии НРБ не стала 16-й Республикой СССР? Курица не птица, Болгария не за граница. Люди старшего поколения в России помнят крылатую фразу «Курица не птица, Болгария не за граница. Говорят так, ответил генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев на предложение своего коллеги Тодора Живкова о вхождении Болгарии в состав СССР. Другая версия гласит, что так советские люди иронизировали над Болгарией, которая никакая не за граница по своему уровню, а скорее 16-я республика СССР. Как бы там ни было, суть шутливой сентенции точно отражает статус-кво в социалистическом лагере в то время. София была более лояльна Москве, чем даже большинство республик в самом союзе, не говоря уже о странах того самого соцлагеря. Более того, Болгария была единственной среди восточноевропейских стран, которая не просто зондировала возможность войти в состав республик СССР, но и настойчиво просила о подобном объединении. Попытка номер один. Почему Хрущев не принял Болгарию в СССР? Согласно партийным архивам, первые шаги по реализации этой идеи были сделаны в начале 1960-х годов. Тогда, Тодор Живков пытался склонить Никиту Хрущева принять Болгарию в состав СССР. Болгарский руководитель точно выбрал момента для своего предложения. В этот период непослушные в кавычках Румыния, Албания и Китай уже пытались вести самостоятельную политику. А Болгария должна была послужить позитивным примером для других социалистических государств. Хрущев выслушал Живкова и спросил, Каким будет присоединение? В форме конфедерации или федерации? Болгары восприняли его вопрос как положительный знак и начали лихорадочную подготовку. 4 декабря 1963 года специальный пленум ЦК БКП практически решил, что Народная Республика Болгария откажется от своего национального суверенитета и начнет процесс слияния с СССР. Это было обсуждено в разделе повестки дня под заголовком «О дальнейшем сотрудничестве и наиболее тесном всестороннем сближении, а затем в перспективе и объединении Болгарии с Советским Союзом». Пленум постановил, что нет необходимости в референдуме. Болгарский народ и так примет идею полного объединения двух наших братских стран. Инициатива Тодора Живкова была оценена как замечательное проявление интернационализма и, как водится, принято бурными овациями членов и кандидатов в члены ЦК БКП. Но от СССР неожиданно последовал вежливый отказ. До конца мотивы решения Хрущева не ясны. Говорят, что он ответил в присущей ему манере, что «Хитрецы болгары хотят сесть за наш стол и поесть нашей свининки, а мы должны будем платить за них репарации грекам». Речь шла о причитающейся от Болгарии компенсации Греции за оккупацию ее территории, когда Болгария была союзницей гитлеровской Германии. «Мы не знаем, точно ли так», — отреагировал Хрущев, но он, безусловно, понимал, что при возможном объединении Все болгарские счета будут оплачиваться Москвой. Как бы там ни было, вопрос о 16-й республике был отложен до лучших времен. А год спустя Никита Хрущев был смещен своими соратниками и разговор с ним потерял актуальность. По мнению большинства болгарских политических аналитиков, этим актом Живков хотел закрепить свое руководящее положение в республике и болгарской компартии. Тем более, что в то время экономическое положение Болгарии было аховым даже для соцлагеря. Золотой запас был продан, чтобы погасить долги страны. Частное сельское хозяйство в качестве основного средства существования государства было разрушено коллективизацией. Болгария испытывала нехватку основных продуктов питания. В поисках выхода из бедственной ситуации болгарские власти организовали в 1962 году секретную акцию по поиску и изъятию драгоценностей. Они отправили милицию и партийных активистов по монастырям и церквям для конфискации церковной утвари как, цитата, «незаконно нажитого имущества». София задолжала огромные суммы Советскому Союзу, и была обязана выплачивать военные репарации. И у нее не было никаких возможностей вернуть свои долги в реальной перспективе. Да и сам Живков никак не мог справиться с партийной оппозицией и чувствовал себя неуверенно. Вхождение Болгарии в состав СССР представлялось спасительным выходом и для него, и для страны, живущей на кредиты. Поэтому через 10 лет, после первой неудачной попытки присоединиться к СССР, Живков попробовал еще раз. Уже преследующим лидере Советского Союза Леониде Ильиче Брежневе. Попытка номер два. Живков пытается соблазнить Брежнева. На пленуме в июле 1973 года ЦК БКП уполномочивает Тодора Живкова возобновить переговоры с Москвой о слиянии Болгарии и СССР. Причем идея даже не была согласована с ЦК КПСС и самим Брежневым. Вероятно, Живков боялся получить предварительный отказ и поэтому решил пойти в банк В партийный документ были включены замечательные интернациональные предложения. Болгарский народ будет воспитываться с целью, цитата, «его предстоящего включения в новую общность людей советский народ». Национальное перевоспитание будет проходить в духе любви и преданности СССР и сыновей признательности и верности советскому народу. Встречаются и такие перлы, как «Болгария может быть суверенной независимой только как часть Советского Союза. Народ понимает суверенитет, когда есть еда и вода. Среди экзотических предложений идея Лычезара Аврамова, кандидата в члены Политбюро ЦК БКП. Как руководитель Болгарской ассоциации туризма и отдыха, он предлагает, чтобы каждая болгарская семья – живущие на побережье в летний сезон обязалась предложить жилье хотя бы одной семье из СССР. Каждый болгарский дом должен принять советских гостей. Для этого нужны были кредиты на строительство новых квартир на морском побережье. Но и на это не было средств, и идея также провалилась. В 1970-е годы в БКП уже понимали что потеря национального суверенитета грозит беспорядками в стране, поэтому документы пленума шли с грифом секретности. В ЦК КПСС же совсем не спешат с удовлетворением болгарской просьбы. Болгария была полезнее Москве как верная, но суверенная страна-спутник, чем как одна из ее многочисленных республик, чье мнение не имеет никакого веса на международной арене. На текущий же момент Болгария имеет самостоятельный голос в ООН, который она потеряет, если станет Шестнадцатой республикой в составе СССР. Кроме того, возможное объединение осложнило бы отношения Советского Союза и с капиталистическими соседями Болгарии. Несмотря на скепсис Москвы, Тодор Живков продолжает торговать независимостью своей страны с завидным упорством. На Крымском форуме Восточноевропейских Компартий в августе 1978 года он вновь, уже открыто, настаивает на том, чтобы Болгария рассматривалась Москвой как Советская Республика. И вновь получает очередной отказ. «Суверенитет — это счастье и благоденствие народа. Мы работаем для народа, а не для проформы», объясняет Живков на пленуме ЦК БКП. И приводит аргументы. В то время как среднее годовое потребление мяса в Болгарии составляет 35 килограммов, в СССР оно превышает 65 килограммов. Но Москва слезам не верит. Балканская республика так и не была принята в состав СССР.